50.9. Было около 7 часов вечера, когда он появился. Последний рабочий ушёл домой полчаса назад. Ворота были закрыты, и двое охранников прохаживались перед ними, разминая ноги. За плечами болтались автоматы Томсона, словно потрудившиеся сегодня днём. "Кто это там?" спросил один охранник другого. Другой посмотрел вдаль. На дороге, освещённой заходящим солнцем, отчётливо виднелась человеческая фигура. Человек, казалось, смертельно устал. Он еле тащился, но цель его не вызывала сомнений. Больше ему некуда было идти. "Детектив Пинёль", усмехнулся второй. "Ну, ему придётся отправиться во свояси". Мистер Боул ведь ещё на месте. Я не стану его беспокоить в нерабочее время. Ты и станешь? Первый помотал головой и сплюнул. Детектив Пеньёль приблизился на расстояние пяти шагов и остановился. Можем вам чем-нибудь помочь? детектив Пеньёль спросил первый. Пеньёль молча перевёл взгляд на второго. Если хотите поговорить с мистером Боулом, Приходите завтра. Мы сообщим, он даст распоряжение. Сегодня ничего не полу Договорить второй не успел. Детектив Пеньёль действовал очень медленно, но его движения были неотвратимы, как действия злодея в кинофильме. Он медленно достал из кобуры револьвер, взвёл курок и выстрелил. Голова второго дёрнулась. По середине лба образовалась аккуратная дырочка. "Ублюдок!" взревел первый и сбросил автомат с плеча в руки. Детектив Пеньёль повернулся и выстрелил ещё раз, у первого исчез правый глаз. Два безжизненных тела рухнули на землю. Детектив Пеньёль подошёл к ним, открыл барабан. Две пустые гильзы упали на грудь второго. Два свежих патрона заняли свои места в барабане. Детектив Пеньёль убрал револьвер в кобуру. Он наклонился, поднял один автомат, второй. Один повесил на плечо, второй сжал в руках. Взгляд его был абсолютно пустым.